часто проявляется ярче, чем в одной мелодии. Примером служит следующий отрывок. Далее следует нотная иллюстрация номер 158 «Чайковский. Романс средь шумного бала». Страница 86. В этом отрывке очень заметное напряжение и неустойчивость всех созвучий, кроме заключительного аккорда, и разрешающая роль устойчивость последнего. Параграф 63. Относительность устойчивости и неустойчивости. Устойчивость и неустойчивость относительны в том смысле, что звук или аккорд, устойчивый в одной системе, может быть неустойчивым в другой. Из аккордов это относится к мажорным и минорным трезвучиям. Звук фа, заканчивающий следующий отрывок, в условиях системы фа-соль-ля-си-бемоль-до-ре-ми представляется устойчивым. Этот же звук будет неустойчив, например, в системе ми-бемоль-фа-соль-ля-бемоль-си-бемоль-до-ре. Смотрите пример 86 -й. Далее следует нотная иллюстрация номер 159. Шуман. Детские сцены. Грёзы. Параграф 64. Общее понятие о значении лада для музыкальной выразительности. Лад весьма существенное средство музыкальной выразительности, так как он является одним из основных проявлений организованности звуков по высоте. В настоящее время считают, что ладовое строение музыки заключает в себе две стороны. Первое – напряжение, и второе – Окраску. Напряжение создаётся разными средствами, среди которых видное место занимает соотношение устойчивых и неустойчивых звуков и созвучий. Окраска же создаётся высотным положением ступеней по отношению к тонике. Страница 87. Два основных лада, мажор и минор, смотрите последующие главы, имеют противоположную друг другу окраску которую обычно сравнивают со светом и тенью. Эта окраска и придается музыке, сочиняемой в том или другом ладе. Реалистическое музыкальное мышление возможно только на основе лада. Таким образом, ладовая организованность звуков представляет собой неотъемлемую специфическую особенность музыки. Конец шестой главы. Глава седьмая. Мажор. На страницах с 87 по сотую. Параграф 65 Мажор. Мажорным ладом или мажором называется такой лад, в котором на тонике образуется мажорное призвучие По буквенной системе мажор обозначается словом «дур» латинскими буквами. Название «лада» мажор характеризует большую терцию вверх от тоники, подобно названию мажорного трезвучия, так как эта терция в наибольшей мере определяет окраску «лада». Мажорное трезвучие, образующееся на тонике, называется тоническим трезвучием. Нижний звук тонического трезвучия называется тонической прямой или тоникой, второй звук тонической терции и третий тонической квинтой. Далее следует иллюстрация номер 160. Тоническое трезвучие до, ми, соль, до. До тоника, тоническая прима. Ми, тоническая терция, соль, тоническая квинта. До следующей октавы Тоника. Тоническая прима. Параграф 66. Гамма. Натуральный мажор. Тетрахорды. Гаммой называется расположение звуков лада по порядку высоты от тоники до тоники. Гамма может быть восходящей и нисходящей. Различие между гаммой и звукорядом заключается в том, что Ганна в известной мире выражает закономерности Лада,